Тою порой Агилаем, Дамастера сыном отважным, Димоптолем, Евреном и Писандр, сын Поликторов бодрый, с Амфимедоном и умным Политосом яростно были в бой подстрекаемы. Силы они отличались от прочих. Сколько еще их там было живых и спасти с уповавших боем. Другие же все умерщвленные кучей лежали. Так, обратясь к остальным, Агилай Благородный воскликнул. «Этот свирепый, я думаю, скоро от боя уймется. Дентер покинул его, бесполезно на хвастов. Один он с ними теперь на высоком пороге стоит, беззащитный. Разом всех копий своих медноострых друзья не бросайте. Бросьте сначала вы шесть». И великая будет нам слава, если его поразим ненавистного, с помощью Зевса, прочими ж сладить нетрудно, лишь только б сломить одиссея, так он сказал. Ему, повинуя, спустили другие разом шесть копий, но сделала тщетным удары Хафина, кость полетевший глубоко вонзился в притолку гладкой двери одно, а другое в одну из дверных половинок втиснулось, третье воткнулось в дощатую стену, когда же всех женихами в них брошенных копий они избежали. Так, обратясь к своим, Одиссей хитроумный сказал им «Очередь наша теперь, приступите, товарищи, к делу». Копья нацельте и бросьте В толпу женихов уничтожить Нас, замышляющих, Прежде столь много обид нам нанесши. Так он сказал, и прицелес Они медноострые копья кинули разом, И Дима Птолема сразил Многосильный сам Одиссей, Телемах Евриада, Филойти Писандра, Старый Евмей свинопас поразил Элотопа, И разом все повалились они, скрежетанием стиснувши зубы. Прочие, к дальней стене отбежавшей толпой И, поспешно вырвав из трупов кровавых вонзенные в недра их копья, Снова их разом в противников метко прицеле спустили.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 Пролетая копье, острием оцарапало кожу, Тронул плечо над щитом у евмеек, Ты сип на острой медью, Копье же над ним, прошумев, Водрузилось в землю. Стоя с боков Одиссея, Ужасную полного думы, Снова они в женихов Неизбежно и бросили копья — Евридаманта сразил Одисей городов сокрушитель. Амфимедон был пронзен телемахом, полип свинопасом. Метко нацелив копьем медноостром филойти, к Тесипу грудь просадил. И удачным ударом хвалясь он воскликнул. Сын полиферсов, лихой на обидные речи, теперь ты дерзкий язык свой уймешь от ругательств нахальных. Придайся в «Волю богов им одним подобает и слава, и сила. Я же тебя отдарил здесь за ногу коровью, которой так благосклонно попотчивал ты, Одиссея, бродягу. Так говорил криворогих быков сторожитель Филойтий». Тою порой умерчфлен был Дамастеров, сын Одиссеем, Сын Леокритов, молодой венор, был убит телемахом, Острую медью в живот, пораженный лицом он, Со всех ног грянувшись, опол, ударился, Жалобно охнул и умер. Тут с потолка наклонила над их головами палада Страшную людям эгиду — и ужас расстроил их чувства начали бегать они ошалев как Коровы, когда их вешней порою, в то время как дни пребывать начинают, густо осыплют на пажити слепни сердитые, теши их били, как соколы, криво когтистые, с выгнутым клювом, с гор прилетевшие бьют испугавшихся птиц, и густыми стаями с неба на землю Спасаясь, бросаются птицы, соколы ж гонят ловят ловят когтями, и нет им Запертый путь для спасения, И травлею тешатся люди. Так женихов, разогнав их по горнице, Справа и слева, как ни попало, Они убивали. Поднялся ужасный крик, Был разбрызганных мозг, Был дымящийся кровью их залит пол. К Одиссею тогда подбежал Леодей, И колено обнял его, и трепещущий бросил крылатое слово». Ноги целую твои, Одисей, Пощади и помилуй. В доме твоем ни одной из рабынь, В нем живущих, Ни словом я не обидел, Ни в дело не ввел непристойное. Сам я многих, напротив, удерживать Здесь от постыдных поступков чщился напрасно. От зла не отвел я их рук светотатных, Страшную участью все неизбежно. Нежно постигнуты ныне, я же их жертвогадатель, ни в чем не повинный, Уже ли лягу здесь мертвый, такое ли добрым делам воздаяние? Мрачно взглянув из подлобья, сказал Одиссей Богоравный: Если ты подлинно жертвогадателем был между ними, То, без сомнения, часто в жилище моем Ты молился дию, Чтоб мне возвратиться домой запретил, Чтоб с тобою в дом твой моя удалилась жена, И чтоб с нею детей ты прижил. За это теперь и людей ужасающей смерти Ты не избегнешь, — сказал. И могучий рукою схвативший меч Из руки Агилая в минуту его умерщвления, выпывший им он молящего сильно ударил по шее. Крикнул он. В крике, неконченом с плеч, голова покатилась. Но от губительной Керы... Избегнул сын в славная песнями фемий, Всегда женихов на пирах веселивший пеньем, с Своей он цитрой в руках, К потаенной прижавшей с двери, Стоял там, колебля с рассудком, Не зная, что выбрать, в дверь, и сидеть на дворе, обнимая великой Зевсов алтарь, охраняющий дом, на котором так часто жирные бедра быков сожигал Одиссей Многославный, и их коленем его с умоляющим бросится криком. Дело обдумав, уверился он, что полезнее будет, став на колено Лаэртова сына молить о пощаде. Цитру свою положив звонкострунную бережно на пол Между кратерой и стулом серебряно-гвоздным, Поспешно к сыну Лоэртову дивный певец подбежал И колено обнял его, и трепещущий бросил крылатое слово «Ноги целую твои, Одисей. Пощади и помилуй, сам сожалеть ты и сетовать будешь, Когда песнопевца сладко бессмертным и смертным Поющего смерти придашь здесь. Пению сам я себя научил, вдохновением боги душу согрели мою, И тебя, Одиссея, как бога, буду гармонией струн веселить. Не губи песнопевца. «Будет свидетелем мне и возлюбленный сын твой, что волей в дом ваш входить никогда я не мыслил, что сам не просился песнями здесь на Перу забавлять женихов, что напротив силы суда приводим был и пел здесь всегда принужденно». Так он, сказав, возбудил телемахову силу святую. Громко отцу закричал телемах, находившийся близко, «Стой!» Не губи неповинного яростной медью родитель, с ним и к Медонту глашатую благостен будь. Обо мне он в детстве моем неусыпно имел попеченье, но где он, честный Медонт? Не убили ли его свинопас или Или он сам злополучный попал под удар твой смертельный? Так говорил телемах». И дошло до медонта благое слово. Дугою, согнувшись, под стулом лежал он коровьей, только что содранной кожей, покрытой, чтоб керой избегнуть, выскочил он из-под стула и, сбросивший кожу коровью с плеч, подбежал к телемаху. И ноги его, обхвативши, стал целовать их, и в трепете бросил крылатое слово. Здесь я, душа телемах, заступись за меня, что отец твой, грозно могучий, на мне, не отмстил, беспощадную медью злым женихам, столь давно, столь нахально его достояние, грабившим здесь и тебя самого оскорбившим безумно. Мрачно взглянув из-под лобья, Сказал Одисей Богоравный, «Будь благодарен ему! Он тебя сохранил, чтоб отныне ведал, и сам ты, и людям другим говорил в поучение, сколь здесь благие дела, нам спаситель не дел беззаконных! Слушай теперь, из палаты убийством наполненной вышед, сядь на дворе у ворот с песнопевцем, властителем слова». «Я же останусь в доме и все здесь устрою, что нужно», — так он сказал. И Медонт с песнопевцем из горницы вышит, оба вблизи алтаря, посвященного Зевсу владыке, сели, но все озирались кругом, опасаясь убийства. Очи водил в круг себя Одиссей, чтоб узнать, не остался ли кто не убитый, Случайно избегший могущества Керы. Мертвые все он увидел в крови, И в пыли неподвижно кучей лежали они на полу там, Как рыбы, которых на берег, Вытащив их из глубоко зеленого моря, Неводом мелкопетлистым рыбак высыпает на землю. Там, на песке раскаленном их, Влаги соленой лишенных Гелиос пламенный душит, и все до одной умирают. Мертвые так там один на другом неподвижно лежали. К сыну сперва обратяся, сказал Одиссей хитроумный, «Должен теперь телемах ты сюда пригласить Евриклею». Нужное слово желаю я молвить разумной старушке, — так говорил Одиссей. Телемах, повинуясь, отперт зверей, позвал Евриклею и так ей сказал, — Евриклея, добрая няня моя, так давно за рабынями в доме нашем смотрящая, все сохраняя усердно в порядке, — кличит отец, — говорить он с тобою намерен, поди к нам, — кончил. Не мимо ушей Евриклея его пролетело слово, И двери, отперши тех горниц, где жили служанки, Вышла она, и старушку повел телемах к Одиссею. Взором ее Одиссей посреди умерщвленных Явился потом и кровью покрытый. Подобился льву он, который, съевший быка, Подымается сытый. И тихо из стада гривов в крови и вся страшная пасть, обогренная кровью, в лог свой идет, наводя на людей неописанный ужас. Кровью так Одиссей из головы был до ног весь обрызган. Трупы, увидя и крови пролитые ручьи, Евриклея громко хотела воскликнуть, чудя столь великому делу, но Одиссей повелел ей себя воздержать от восторга. Голос потом свой возвысив, он бросил крылатое слово. «Радуйся, сердцем, старушка, но тихо, без всякого крика. Радостный крик подымать неприлично при виде убитых. Диев их суд поразил. От своих беззаконий погибли. Правда была им чужда. Никого из людей земнородных знатно или низкий, или был он уважить они не хотели». Страшная участь их всех, наконец, злополучных постигла. — Ты же теперь назови мне рабынь здесь живущих, дабы я мог отличить развращенных от честных и верных между ними, — так он сказал. Евриклея старушка ему отвечала — «Все я, мой сын, объявлю, ничего от тебя не скрывая. В доме теперь пятьдесят мы имеем служанок-работниц разного возраста». Заняты все рукодельем домашним, дергают волну, и каждая в доме свою отправляет службу. Двенадцать из них поведением развратных не только против меня, но и против царицы невежливы были. Сын твой в хозяйство вступил, но разумно ему пенелопа в дело служанок мешаться до сих пор еще запрещала. Я же наверх побегу. Объявить ей великую нашу радость. Она почивает, знать, Боги ей сон не спаслали. Так, возражая, сказал Одиссей хитроумной старушке. Нет, не буди евреклее жены. Прикажи, что пробыни, те, на которых ты мне донесла, здесь немедле явились. Так говорил Одиссей. И поспешно пошла Евриклея кликнуть рабынь и велеть им идти к своему господину. Он же, позвав Телемаха с Филойтием, старым Евмеем бросил крылатое слово, свою изъявляем волю. «Трупы теперь приберите, пускай вам помогут рабыни вынести их». А потом все столы, все богатые стулья, Дочисто здесь наздреватую, мокрую вытрите губкой. После ж, когда приберете совсем пировую палату, Всех поведением развратных рабынь из нее уведите. Там, на дворе, меж стеною и житную круглую башней смерти Придайте спутниц, мечом заколов длинноострым каждую. Пусть, осрамивши развратом мой дом, Наказанье примут они за союз, Непозволенный свой с женихами, — Так говорил он. Тем временем все собрались рабыни, Жалобно воя. Из глаз их катились крупные слезы, Начали трупы они выносить, И в сенях многозвучных царского дома Стеной обведенного — Клали их тесным рядом один, прислоняя к другому, как сам Одисей им делать предписывал, делаешь не по сердцу было рабынем. Вынесши трупы, они и столы, богатые стулья, дочисто все наздреватую, мокрую вытерли губкой. Заступом тою порой телемах, свинопасы, филойте в зале просторный весь пол, обогренный пролитую кровью, выскребли чисто, а скребки ж вынесли за дверь рабыни, залу очистив, и все приведя там в обычный порядок, выйти оттуда они осужденным рабынем велели, собрали их на дворе, меж стеною и житную башней всех, и в безвыходном заперли месте, откуда спасения быть не могло никакого. И сын Одиссеев сказал им, «Честную смертью, развратницы, вы умереть недостойны. Вы, столь меня и мою благородную мать, пенелопу здесь осрамившие, в доме моем с женихами слюбившись, кончив». Канат корабля Черноносова взял он и туго так натянул, Укрепивший его на колоннах под сводом башни, Что было ногой до земли им достать невозможно. Там, как дрозды на крылые, Или как голуби в сети целою стаи Летя на ночлег свой попавший, В тесных петлях трепещут они, и ночлег им становится гробом. Все на канате они голова с головой повисли. Петлями шею стянули у каждой, и смерть их постигла скоро. Немного подергав ногами, все разом утихли. Силою вытащен после надворка завод был Меланфий. Медью нещадную вырвали ноздри, обрезали уши, руки и ноги отсекли ему, и потом, изрубивши в крохи его на съедение, бросили жадным собакам. Руки и ноги свои, обогренные кровью омывши, в дом возвратились они к Одиссею. Все кончено было. Тут Одиссей, обратясь к Евриклеи, сказал ей, немедля няня огня принеси и подай чистительный серый залу нам должно скорее окурить ты потом пенелопе скажешь чтоб сверху сошла и с собою рабынь приближенных всех привела позови равномерной прочих служанок так повелел Одиссей евреклее ему отвечала то что дитя говоришь ты и я нахожу справедливым прежде однако тебе принесу я опрятное платье этих нечистых отрепьев на крепких плечах ты не должен в доме своем многославном носить то тебе неприлично ей возражая ответствовал так Одиссей многоумный Прежде всего, мне огня для куренья подай евреклея, волю его, исполняя, пошла еврея, и скорость серой к нему и с огнем возвратилась, Окуривать начал серый столовую он, И широкой стеной обнесенный двор. Евриклея, прошед через светлые дома покои, стала служанок сбирать, и немедленно всем им велела в залу прийти. И немедленно факелы, взявши рабыни, в залу пришли, обступивши веселой толпой Одиссея голову, плечи и руки они у него целовали. Он же дал волю слезам. Он рыдал от веселья и скорби, Всех при свидании милых домашних своих узнавай. После назначишь нам цену, какую захочешь. Евремах предлагает Одиссею возмещение убытков и сверх того выплату огромные пени за бесчестие. По двадцати быков с каждого. Это должно с точки зрения обычного права полностью компенсировать Одиссею нанесенный ему ущерб, поэтому тот не имеет уже права мстить женихам безнаказанно изножен выхватил меч свой хотя все оружие из зала вынесено каждый из женихов вооружен коротким мечом который он постоянно носит при себе четверокожный щит щит сделанный из четырех слоев кожи зевсов алтарь охраняющий дом Человек, прибегший к алтарю, становится неприкосновенным. «Огня принеси и подай очистительной серы» В конце песни Гомер описывает обряд очищения. Согласно греческим верованиям, пролитая кровь оскверняла место, где была пролита, серный дым очищал его от скверны.